Каждое утро Филипп Петрович медленной, тяжелой походкой, страдающего отдышкой пожилого человека, шел на работу через весь город, а вечером возвращался с работы. И никому не могло бы прийти в голову, с какой энергией и быстротой, и в то же время расчетливостью развертывал Филипп Петрович ту главную свою деятельность, которая принесла впоследствии маленькому угольному городку Краснодону мировую славу. Что пережил он, когда в самом начале своей деятельности вдруг узнал, что один из ближайших помощников его, Матвей Шульга, необъяснимо исчез? Филипп Петровичу, как секретарю подпольного райкома, были известны все квартиры, укрытия и места явок в городе и районе. Знал он и квартиры Ивана Кондратовича и Игната Фомина, которыми предположительно должен был воспользоваться Шульга. Но Филипп Петрович не имел права послать на эти квартиры ни одного из связных райкома, тем более Полину Георгиевну. В том случае, если Шульга был выдан немцам на одной из этих квартир, хозяевам ее достаточно было бы только увидеть связную, чтобы по ее следам обнаружить и Лютикова, и других членов райкома. Если бы Шульга был в порядке, он давно справился бы на главной явочной квартире, пора ли ему выходить на работу в мастерские. Он не должен был даже заходить в эту квартиру, а только пройти мимо нее. В тот самый день, когда Полин Георгиевна передала на эту квартиру распоряжение Филиппа Петровича, тогда же был выставлен на подоконник первого от входной двери окна, Горшок с геранью. Но Евдоким Остапчук, он же Шульга, на работу не вышел. Прошло довольно много времени, пока Филипп Петрович, собиравший все сведения о предателях, поступивших на службу в немецкую полицию, узнал, кто такой Игнат Фамин. Должно быть, Фамин и предал Шульгу. Но как это случилось, и какова дальнейшая судьба, Матвея Костеевича. В дни эвакуации районный комитет партии по указанию Проценко закопал в парке шрифты районной типографии и Лютчикову в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. Лютчиков очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Во что бы то ни стало Шрифты надо было найти и извлечь под носом у немецких часовых. Кто мог это сделать? Глава 24. В первую военную зиму после смерти отца Володя Смухин, вместо того, чтобы учиться в последнем, 10 классе школы имени Ворошилова, Работал с лесарем в механическом цехе мастерских треста «Краснодон-Уголь». Он работал под руководством Лютикова, который был близок с семьей его матери, семьей Рыбаловых, и хорошо знал Володю. Володя работал в цехе до того дня, как его свезли в больницу с приступом аппендицита. С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался вернуться в цех. Но после того, как вышел приказ Баракова и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Германию, особенно после того, как стал на работу Филипп Петрович, между Володей и лучшим его другом Толей Орловым начались раздиравшие душу разговоры. Как поступить? Как и для всех советских людей вопрос о том, выходить или не выходить на работу при власти немцев, был для Володи и Толи одним из самых трудных вопросов совести. Стать на работу — это был самый легкий способ получить хоть что-нибудь для того, чтобы жить и одновременно избежать репрессий, которые обрушивались на советского человека, отказавшегося работать на немцев. Мало того, опыт многих людей показывал, что можно и не работать, а только делать вид, что работаешь. Но, как и все советские люди, всем своим воспитанием Володя и Толя были морально подготовлены прежде всего к тому, что на врага нельзя работать ни много ни мало. Наоборот, с его приходом надо бросать работу, надо бороться с врагом всеми способами, идти в подполье,